Кейл с отцом вернулись из Жгабата уже в темноте, на последнем рейсовом биобусе. Малыш раздулся от съеденного мороженого и выпитого морса, его отец — от пива. Оба были довольны собой, друг другом и замечательно проведенным днем. В биобусе Кейла убаюкало, и от остановки он ковылял, крепко держа отца за руку и задремывая на ходу. Дома Кейл был немедленно сдан на руки матери, а отец, включив в комнате свет, переоделся в домашнее и уже совсем было приготовился повалиться на диван перед телевизором, но тут взгляд его упал на одиноко белеющий на роговице стола лист пластика с надписью. Нашедшему это. Международный код 8095. Номер телефона 776-9127. Наберите этот номер в любое время дня или ночи и произнесите всего одно слово. Шериф. После чего назовите номер своего счета, либо адрес для почтового перевода. Вознаграждение вас не разочарует. Отец Кейла перечитал записку трижды. Что за чертовщина, подумал он растерянно, код московский. Минут пять он размышлял. Потом решительно направился к телефонному аппарату, привычно дремавшему в коридоре. Чем, черт не шутит, думал он, уже начинающий сидеть здоровый овчар Кавказ, рабочий багирской фактории. Ну, в крайнем случае разорюсь на несколько монет, заплатив по телефонному счету. А вдруг что и выгорит? И стал набирать номер. В трубке щелкало и потрескивало Домашний телефон-селектоид успел состариться Еще когда отец Кейла был в нынешнем возрасте сына Наконец раздались гудки И почти сразу на противоположном конце сняли трубку «Вас слушают», — произнес мужской голос Исполненный неожиданной доброжелательности Собеседник говорил по-русски, совершенно чисто «Ни в коем случае не кладите трубку Говорите все, что собирались сказать Вас внимательно слушают» «Алли!» — нерешительно отозвался Кавказ. — Это... Тут записка. — Прекрасно, — подбодрил собеседник. — Читайте. Это может быть очень важно для нас. — А ведь и правда, — подумал Кавказ. — Слушают и говорят вежливо. Запинаясь, он прочел текст сообщения, стараясь, чтобы его характерный акцент не очень торвался на волю. «Прекрасно!» — подытожил собеседник, когда записка была прочитана. «Теперь, будьте добры, назовитесь, сообщите, где вы находитесь и расскажите, каким образом эта записка попала к вам в руки. А вслед за тем я запишу номер вашего счета или адрес для почтового перевода». «Вам полагается вознаграждение в две российских рублей за эти сведения». «Две тысячи!» Российских. Отец Кейла все более воодушевлялся. Итак, продолжал собеседник, вас зовут? Меня зовут Бахва. Ахтамали Бахва. Я работаю в фабрике Верхнего Багира, это в Туркменистане. Адрес Ашгабад, отделение Багир для Ахтамали Бахва. Индекс еще. Ахтамали продиктовал шестициферный почтовый индекс, принятый в Среднеазиатской конфедерации. Прекрасно. Я все записал, деньги вам будут отправлены немедленно. Еще один вопрос. При каких обстоятельствах эта записка попала к вам? «Обстоятельствах?» — растерялся ахтамали «Не знаю. Дом нашел на столе. Наверное, жена положил, Сейчас спрошу». «Мальяра!» — позвал мать Кейла Кавказ. «Откуда это?» — и показал лист пластика. «Нашла под диваном», — лаконично пояснила жена. «А под диван откуда?» — удивился Ахтамали. «Жена лишь плечами пожала». Ахтамали вернул трубку к уху. «Э, э жена, говорит, под диваном нашел, а больше не знает». «Замечательно, Ахтамали, вы нам очень помогли, спасибо. Загляните завтра на почту, вас обязательно будет ожидать приятный сюрприз». «Спасибо, пожалуйста», — пробормотал растерянный Кавказ. И связь прервалась. Ему хотелось немедленно бежать на почту, но Ахтамали Бахова прекрасно понимал, что раньше утра почта не откроется. Поэтому он задумчиво добыл из холодильника пару банок пива и все-таки уселся перед телевизором.